Глава сорок пятая. Гримассы нищеты. Герствуд угрюмо сидел в дешевенькой гостинице, куда он перебрался с семью десятью долларами все, что он выручил от продажи мебели, и, читая газеты, смотрел, как проходит жаркое лето и прохладная осень. Однако он далеко не равнодушно относился к тому, что деньги его тают. Платя в гостинице полдоллара в день, он наконец встревожился и переехал в ещё более дешёвое место, где с него брали за ночь лек лишь 35 центов. Теперь его денег могло хватить на более продолжительный срок. Об успехах Керри он часто читал в газетах. Её портрет раза два появился в газете World, а из старого номера Herald, случайно найденного в гостинице, он узнал о том, что мисс Кэри Маденда, в числе других знаменитостей сцены, принимала участие в одном благотворительном спектакле. Всё это вызывало у него смешанные чувства. С каждой газетной заметкой Кэри казалась отходила от него всё дальше и дальше в мир, рисовавшийся Герствуду всё более великолепным и недоступным. Он видел на афишах изображение Кэрри, такой скромной и нежной в костюме квакерши, и не раз останавливался и мрачно всматривался в её красивое лицо. Одежда Герствуда совсем обветшала, и весь его облик представлял разительный контраст с тем, какой, по его представлениям, должна была быть теперь Кэрри. Пока Кэри работала в казино, Герствуд, как ни странно, находил в этом подсознательное утешение. Он не ощущал полного одиночества, хотя ему никогда и в голову не приходило искать встречи с ней. Прошёл месяц, другой, а Кэри всё выступала в том же театре. Герствуд привык к этому и думал, что так будет продолжаться всегда. Но в сентябре труппа отправилась в турне, и Герствуд не заметил этого. Когда у него осталось всего 20 долларов, он переселился в ночлежный дом на Баури, где за 15 центов постояльцам предоставлялась большая общая комната со столами, скамьями и стульями. Здесь Герст вот сидел часами и закрыв глаза, грезил о былом. Постепенно это вошло у него в привычку. Вначале это не было сном, Казалось, он только прислушивался к отзвукам дней, проведённых в Чикаго, и чем безрадостнее становилась действительность, тем ярче и рельефнее выступало перед ним прошлое. Герствуд не сознавал, до какой степени укоренилась в нём эта привычка грезить наяву, пока он однажды не заговорил вслух, обращаясь к одному из своих бывших приятелей: Ему представилось, что он стоит в роскошном баре «Фиджеральд и мой» у дверей своего элегантного маленького кабинета и беседует с мистером Моррисоном о ценах на земельные участки в южной части Чикаго, в которые его собеседник собирался вложить большие деньги. «Что вы скажете, если я вам предложу войти со мной в компанию?» раздался у него в ушах голос Моррисона. И Герствуд вслух произнес «Поставь». Нет, не могу. У меня все деньги вложены в дело. Движение губ заставило его очнуться. Неужели он сам с собой разговаривал? Он имел случай убедиться, что это так, когда в другой раз услышал произносимые им самим слова. "Почему же ты не прыгаешь, дурень?" проговорил он. "Прыгай". Это был забавный анекдот, который он часто рассказывал в компании актёров. Когда Герствуд очнулся от звука собственного голоса, он всё ещё улыбался. Какой-то старикашка рядом с ним беспокойно заёрзал и укоризненно покосился на него. Герствуд мгновенно перестал смеяться, и ему стало стыдно. Чувствуя себя неловко, он поднялся со стула и вышел на улицу. Просматривая театральные рекламы в одной из вечерних газет, Герствуд вдруг заметил, что в казино идёт уже другая пьеса. Он замер. Кэрри уехала. Он вспомнил, что лишь накануне видел афишу с её изображением. Значит, это была старая афиша, которую ещё не успели заклеить новыми. Как ни странно, но это открытие потрясло его. Он вынужден был признаться себе, что его жизнь как-то зависит от пребывания Кэрри в Нью-Йорке. И вот теперь её нет. Как же это ускользнуло от него? Бог знает, когда она теперь вернётся. Гонимый страхом, Герствут вышел в грязный темноватый коридор, где его никто не видел, и пересчитал свои деньги. Оставалось всего 10 долларов. Он не доумевал, чем же собственно пробавляются все другие обитатели ночлежки. Судя по всему, они ничего не делают. Возможно, что они просят милостыню. Да, несомненно, это так и есть. Много серебряных монеток подал герцог тут таким за свою жизнь. Он видел, как люди просят на улицах. Что ж, может быть, и ему удастся сколько-нибудь собрать таким путём. Однако эта мысль ужаснула его. Он оставался в ночлежке, пока дело не дошло до последних 50 центов. Расчитывая каждый цент и урезавая себя в пище, Герст вод сильно отощал, и здоровье его пошатнулось. Прежняя полнота исчезла, и старый костюм висел на нём мешком. Надо что-то предпринять, решил он и отправился бродить по городу. Так прошёл ещё день, и у него осталось лишь 20 центов. Этого ему не могло хватить даже на завтрак. Призвав на помощь всё своё мужество, он направился к отелю Бродвей Централ. Но не дойдя нескольких домов до отеля, Герствут в нерешительности остановился. У подъезда, глядя на улицу, стоял величественный швейцар. Герствут решил обратиться к нему и быстро подойдя, остановился перед ним, прежде чем тот успел отвернуться. Мой друг Начал он, и в его голосе даже теперь прозвучала та снисходительность, с какой он привык обращаться к швейцарам. Не найдётся ли в отеле какой-нибудь работы для меня? Швейцар невозмутимо глядел на него, не мешая ему говорить. Я сейчас без работы и без денег, и мне во что бы то ни стало нужно найти какое-нибудь занятие. Я не стану рассказывать вам, кем я был когда-то. Но я был бы вам крайне обязан, если бы вы указали мне, как получить здесь работу, хотя бы на несколько дней. Швейцар всё так же молча смотрел на него, стараясь придать своему лицу выражение полного безразличия. Но видя, что Герствуд собирается продолжать, он сказал: "Я ничего не могу. Справьтесь в конторе". Как ни странно, этот ответ не охладил Герствуда. Простите, я думал, что вы знаете, сказал он. Но швейцар только сердито покачал головой. Бывший управляющий баром направился в контору отеля, где случайно оказался один из управляющих. Герст вот посмотрел ему прямо в глаза. Не могли бы вы дать мне работу хотя бы на несколько дней? Я в таком положении, что мне надо немедленно за что-то браться. Халёны джентльмен посмотрел на него так, точно хотел сказать: "Да, судя по вашей внешности, вам можно поверить". "Я пришёл сюда потому", нервно говорил Герствуд, "что в своё время сам управлял большим делом. Меня постигла неудача, впрочем, я не хочу говорить об этом. Я прошу дать мне какую-нибудь работу, хотя бы на одну неделю". Управляющий заметил лихорадочный блеск в его глазах. Каким делом вы управляли? спросил он. Баром Фиджеральда и Моя в Чикаго, ответил Герствуд. Я прослужил там 15 лет. Вот как? удивился управляющий. Как же случилось, что вы ушли оттуда? Слишком уж противоречила рассказу Герствуда его внешность. По собственной глупости, ответил он. Но об этом не стоит теперь говорить. Если бы вы пожалели, вы могли бы проверить мои слова, но сейчас я остался без гроша, и поверьте мне, сегодня ещё ничего не ел. Управляющий отелем почувствовал некоторый интерес к этому человеку. Он не знал, куда бы его пристроить, но в то же время голос Герствуда звучал так искренне, что невольно рождалось желание помочь ему. Позовите Олсона, распорядился управляющий. Клерк позвонил и отправил мальчика за заведующим младшим персоналом. Тот не замедлил явиться. Олсон обратился к нему управляющий отелем. Не нашлось бы там на кухне какой-нибудь работы для этого человека, мне хотелось бы помочь ему. Право не знаю, сэр, ответил Олсон. У нас весь штат заполнен, но если вам угодно, я постараюсь что-нибудь найти. Хорошо, Олсон. Отведите его на кухню и скажите, чтобы Уилсон прежде всего накормил его. Слушаюсь, сэр, сказал Олсон. Герствуд последовал за ним. Как только они вышли из конторы, манеры Олсона сразу изменились. Чёрт его знает, что мы с ним будем делать, проворчал он. Герствуд ничего не сказал. К таким мелким служащим он продолжал относиться с полным пренебрежением. Дайте этому человеку поесть, сказал Олсон повару, когда они очутились на кухне. Повар оглядел Герствуда с головы до ног и очевидно прочёл в его глазах что-то, говорившее о лучших временах. Присядьте вот сюда, вежливо предложил он. Так Герствуд обосновался в отеле Бродвей-Централ. Впрочем, не надолго. Ни по своему физическому, ни по своему душевному состоянию он не подходил для чёрной работы. Герстгут должен был помогать и стопнику. Кроме того, он делал всё, что приходилось: колол дрова, перетаскивал тяжести. Швейцары и повара, и стопники, и клерки все были начальством для него. К тому же, его внешность не слишком располагала к себе. Он был молчалив и угрюм, и ему подсовывали самую неприятную работу. С упрямством и равнодушием отчаяния, герствут, однако, всё сносил. Он спал на чердаке отеля, ел, что ему давали, и старался сберечь те несколько долларов, которые он получал в конце каждой недели. Но состояние его здоровья было таково, что его сил не могло хватить надолго. Однажды в феврале его послали с каким-то поручением в контору крупной угольной компании. Улицы были покрыты густым слоем талого снега, герствуд промочил ноги и вернулся, чувствуя усталость и недомогание во всём теле. На следующий день он был в крайне угнетённом состоянии и старался по возможности не двигаться, что естественно вызывало раздражение у тех, кто любит, чтобы другие были расторопны. После обеда потребовалось перетащить несколько ящиков, чтобы освободить место для новых припасов. Герству допался огромный ящик, который он никак не мог сдвинуть с места. "Ну что там ещё?" крикнул швейцар. "Не можете справиться, что ли?" Герствут напрягал все силы, но в конце концов вынужден был бросить свои старания. Нет. Не могу, слабо выговорил он. Швейцар пристально посмотрел на него и вдруг заметил, что Герствут смертельно бледен. Да не больны ли вы? спросил он. Кажется, болен, ответил Герствут. Тогда вы лучше присядьте. Герствуд присел, но вскоре ему стало ещё хуже. Он с трудом дотащился до своей койки на чердаке и пролежал там весь остаток дня. Этот Уильер Болен доложил один из официантов дежурному ночному клерку: "А что с ним такое? Право не знаю, у него сильный жар", добавил он. Состоявший при отеле врач осмотрел Герствуда и сразу заявил: Скорей отправьте его в больницу. У него воспаление лёгких. Через 3 недели опасность миновала, но только к началу мая силы Герствуда восстановились настолько, что его можно было выпустить. Тогда его выписали из больницы. Когда он снова вышел на весеннее солнышко, вид у него был самый жалкий. Куда делись былая бодрость и живость управляющего баром? От прежней его представительности не осталось и следа. Бледное, исхудалое лицо, синевато-белые руки, опущенные плечи. Ему дали на дорогу немного мелочи и совет обратиться к благотворительным учреждениям. Он возвратился в ночлежку на Бауре, ломая голову над вопросом, как жить дальше. До нищенства оставался один шаг. А что же делать, думал он про себя. Не умирать же мне с голоду. С первой просьбой о милостыне он обратился к хорошо одетому джентльмену, который только что вышел из парка Стайв-де-Сант и неспеша направлялся по солнечной второй авеню. Герствуд, сделав над собой огромные усилия, подошёл к нему. Не можете ли вы дать мне 10 центов? Прямо приступил он к делу. Я в таком положении, что вынужден просить. Прохожий, почти не глядя на Герствуда, запустил руку в жилетный карман и достал монету. «Получите», — сказал он. «Очень вам благодарен», — пробормотал Герствуд, но прохожий больше не обращал на него внимания. Довольный своей удачей, но, испытывая в то же время жгучий стыд, Герствуд решил продолжать, поставив себе целью собрать еще двадцать пять центов этого ему было бы вполне достаточно. Он брёл по солнечной стороне, присматриваясь к пешеходам, но прошло немало времени, прежде чем он опять встретил человека, лицо которого внушило ему должную храбрость. Однако прохожий ответил отказом. Это так потрясло Герствуда, что он целый час не решался снова попытаться счастья. На этот раз ему повезло больше. Он получил 5 центов. И лишь после долгих усилий ему удалось собрать ещё 20. На следующий день он принялся за то же занятие. Порой угерству довезло, и ему кое-что подавали, но чаще он наталкивался на грубый отказ. В конце концов, ему пришло в голову, что необходимо изучать физиономии прохожих, тогда можно по выражению лица определить тех, кто будет пощедрее. Конечно, останавливать людей на улице было не особенно приятно, тем более что на глазах Герствуда одного нищего арестовали. Теперь его мучил страх, как бы и его не постигла та же участь. Но он продолжал бродить, смутно надеясь на что-то. Он испытал удовольствие, когда однажды утром снова увидел афишу, возвещавшую возвращение труппы, игравшей раньше в казино. И спектакль при участии мисс Кэрри Маденда. Герствуд часто думал о ней в последнее время, каким она пользуется успехом, сколько у неё должно быть денег. Однако только сейчас, после на редкость неудачного дня, он решился попросить у неё помощи. Он по-настоящему изголодался и лишь потому наконец сказал себе: "Пойду попрошу у неё" Она не откажет мне в нескольких долларах. Он отправился к театру Казино и несколько раз прошёл мимо него взад и вперёд, соображая, где может быть вход для актёров. Потом опустился на скамью в парке Брайант на расстоянии квартала от театра и стал ждать. Не может быть, чтобы она отказала мне в небольшой помощи, не переставал он твердить себе. Начиная с половины седьмого, герствут как тень, маячил около входа в казино, стараясь слиться с толпой спешащих пешеходов и вместе с тем боясь упустить Керри. Он немного нервничал, ибо настал решительный час, но слабость и голод приглушали его нравственные муки. Наконец, он увидел, что артисты постепенно начинают съезжаться, и его нервное напряжение возросло до крайности. Вдруг ему показалось, что приехала Кэрри. Герствуд бросился вперёд, но убедился, что ошибся. Но «Ну, теперь уже недолго ждать, подумал он. Герствуд со страхом ожидал встречи с Кэрри и в то же время боялся, как бы она не вошла в театр с какого-нибудь другого входа. Его желудок не переставал напоминать о себе тупой болью. Один за другим проходили перед ним сотни пешеходов, почти все хорошо одетые, почти все равнодушные. Мимо проезжали экипажи, в которых сидели дамы со своими спутниками. Приближался час вечерних увеселений. Вдруг к театру подкатил экипаж, и не успел Герст что-либо предпринять, как кучер соскочил с козёл и распахнул дверцу. Две дамы выпорхнули оттуда и тотчас же скрылись в здании театра. Герству показалось, что он видел Керри, но всё произошло так неожиданно, и красивое видение исчезло так быстро, что он не был вполне уверен. Он подождал ещё некоторое время, но так как ко входу для артистов больше никто не подъезжал, да и публика, видимо, вся уже собралась, он понял, что то было кэри, и больше ждать уже нет смысла. Боже, пробормотал он, поспешно сворачивая с улицы, кишёвшей более счастливыми людьми. Ведь должен же я раздобыть чего-нибудь поесть. В тот час, когда Бродвей имеет особенно заманчивый вид, необычная фигура каждый вечер неизменно появлялась на перекрёстке 26-й улицы и Бродвея, где проходит также и 5-я Авеню. В это время публика обычно начинает стекаться в театры, и на каждом шагу яркими огнями загораются электрические рекламы и афиши. Кэбы и кареты, сверкая жёлтыми глазами фонарей, катятся мимо барами и группами люди вливаются в густую толпу, которая движется сплошным потоком среди смеха и шуток. По пятой авеню медленно шагают хорошо одетые джентльмены, какой-нибудь ещё либо в фраке, под руку со своей дамой, клубмены, переходящие из одного клуба в другой. На противоположной стороне улицы манящие огни ярко освещённых шикарных отелей, их кафе и бильярдные набиты довольными, нарядными, падкими до развлечений посетителями. Кругом бешенным пульсом бьёт ночная жизнь большого города, ищущего веселья на тысячу ладонь. Странный человек, о котором идёт речь, военный в отставке, который немало пострадал от недостатков современного социального строя, ударился в религию и поставил себе задачей помогать другим страждущим. Эта помощь выражалась в весьма оригинальной форме. Он считал своим долгом дать ночлег каждому бездомному, который обращался к нему, хотя его личных средств едва хватало на самое скромное существование. Вот он занял место на углу среди жизнерадостной толпы, высокий и худой, в плаще с капюшоном, в широкополой шляпе и стал дожидаться своих будущих подопечных, которые уже знали о его деятельности. Некоторое время он стоял один, равнодушно взирая на ежеминутно меняющуюся вокруг картину. Полисмен, проходя мимо, поздоровался с ним, величая его капитаном. Мальчишка, часто видевший этого человека на одном и том же месте, остановился поглядеть на него. Большинство прохожих не находили в нём ничего странного, кроме костюма, и принимали его за приезжего, который слоняется без дела, насвистывая удовольствия ради. Прошло полчаса, и ото всюду начали появляться какие-то таинственные фигуры. Там и сям в движущейся толпе можно было заметить бредущих без цели людей, которые с интересом проталкивались поближе. Какой-то оборванец перешел через улицу и как бы невзначай покосился на человека в плаще. Другой подошел по пятой авеню к углу 26-й улицы, огляделся и опять заковылял прочь. Два или три явных обитателя Бауэри показались на пятой авеню со стороны Медисон-сквер, не отваживаясь идти дальше. А военный в плаще с капюшоном все шагал насвистывая взад и вперед и точно ничего не замечал. Часам к девяти шум вечернего города начал стихать. Отели уже не искрились весельем, да и воздух стал холоднее. Со всех сторон начали сползаться странные тени. Они прислушивались и приглядывались, видимо, не решаясь переступить черту некоего воображаемого круга. Было их около десятка. Но вот, вероятно, острее я ощутил холод, кто-то выступил вперёд. Вынырнув из сумрака 26-ой улицы, он пересек Бродвей и то и дело, останавливаясь обходным путём, приблизился к человеку в плаще. В его движениях было что-то не то стыдливое, не то боезливое. Он до последнего мгновения делал вид, что у него и в мыслях нет останавливаться. И вдруг, подойдя к отставному военному, человек замер на месте. Капитан взглядом дал понять, что видит его. В этом и заключалось всё его приветствие. Новоприбывший слегка кивнул и пробормотал что-то, походившее на просьбу. Капитан просто указал ему на край тротуара. "Становись сюда", сказал он. Теперь чары были разрушены. Не успел капитан возобновить свою короткую и безмолвную прогулку, как другие фигуры, шаркая по мостовой ногами, вышли вперёд. Они и вовсе не приветствовали своего предводителя, а прямо присоединялись к первому пришельцу, сопя, спотыкаясь и переминаясь с ноги на ногу. Холодно, чёрт возьми. Хорошо, что хоть зима кончилась. Пёстрая компания выросла до 10 человек. Некоторые уже знали друг друга и вступили в беседу. Другие держались в стороне, не желая смешиваться с остальными и всё же боясь, как бы их не обошли. Эти были угрюмы, замкнуты и стояли ни на кого не глядя. Скоро начались бы громкие разговоры, но капитан решил, что для начала собралось уже достаточно и подойдя поближе, спросил: "Всем нужен ночлег, а?" В ответ шаркнье усилилось и послышалось утвердительное бормотание. "Ну ладно, выстраивайтесь как следует. Посмотрим, что удастся сделать. У меня самого нет ни цента. Бездомные выстроились неровной, ломаной линией. Теперь при желании можно было хорошенько разглядеть каждого в отдельности. У одного, например, была деревянная нога. Поля шляпу всех обвисли, брюки были рваные в заплатках, пиджаки изношенные и выцветшие. При ярком свете витрин у одних лица казались высохшими и мертвенно бледными, у других на скулах багровели зловещие пятна. У большинства была дряблая кожа, под глазами весили мешки. Несколько пешеходов, привлечённых этим зрелищем, остановились. За ними подошли другие, и вскоре собралась целая толпа любопытных. Кто-то из бездомных заговорил. "Тихо", скомандовал капитан, водяря молчание. Потом он обратился к толпе зрителей. "Видите ли, джентльмены, У этих людей нет ночлега. Вы понимаете, что спать им где-то нужно, не могут же они и лежать на улице. Мне нужно 12 центов, чтобы оплатить ночлег одного из них. Кто даст мне 12 центов? Молчание. Ну что ж, ребята, придётся подождать, пока кто-нибудь не поможет нам. 12 центов не такие уж большие деньги, чтобы не нашлось охотника дать нам эту сумму. Вот вам 15, произнёс какой-то молодой человек, глядя на отставного военного воспалёнными от тяжёлого труда глазами. Это всё, что я могу дать. Очень хорошо. Выходите из шеренги, распорядился капитан. Взяв за плечо первого в ряду бездомных, он отвёл его в сторонку и поставил отдельно. Затем вернулся на своё прежнее место и начал снова У меня осталось 3 цента, джентльмены. Этих людей нужно устроить на ночлег. Тут их, он принялся считать. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 человек, джентльмены. 9 центов обеспечат ночлег следующему, ещё 9 центов, и у бездомного будет тёплая постель. Я сам пойду с ними и позабочусь о том, чтобы всё было как следует. Кто даст мне ещё 9 центов? Кто-то из зрителей, на этот раз человек средних лет, подал ему 5 центов. У меня есть 8 центов, продолжал капитан. Ещё 4 цента, и у следующего в очереди будет начлек. Джентльмены, что-то у нас вяло подвигается сегодня. У каждого из вас, наверное, есть постель, а как же будет с этими людьми? Держите, произнёс кто-то из стоявших ближе к основному военному и протянул ему монету. Ну вот, Теперь у меня есть на ночлег ещё для двоих, да ещё 4 цента лишних. Кто добавит 8 центов? Я добавлю. Послышался чей-то голос. Проходя в этот вечер по шестой авеню, Герствуд случайно свернул на 26-ю улицу. Он был очень голоден, и ему казалось порой, что он свалится от истощения. Моральное его состояние тоже было ужасно. Как ему теперь добраться до Кэри? Раньше 11 спектакль не кончится. И если Кэри приехала в экипаже, очевидно, она также и уедет. Придётся остановить её на улице в самой неприятной обстановке. Хуже всего, что он был обессилен от голода, а ему предстояло ждать ещё целые сутки, так как у него не хватило бы духу снова попытаться счастье в этот же день. У него не было пищи и не было ночлега. Выйдя на Бродвей, он увидел капитана и собравшуюся вокруг него толпу бездомных. Но, подумав сперва, что это какой-нибудь уличный проповедник или шарлатан, продающий патентованное снадобье, хотел было пройти мимо. Однако, пересекая улицу по направлению к парку на Медисон-сквер, он обратил внимание на отделившуюся от остальной толпы вереницу тех, кому уже был обеспечен ночлег. При ярком свете электрического фонаря Герствуд узнал своих. Людей, которых он встречал на улице и в ночлежках, людей, катившихся, как и он, по наклонной плоскости. Это зрелище заинтересовало его. Что бы такое могло это значить? Герствуд подошел ближе. Капитан снова и снова повторял свою просьбу. И Герствуд к великому своему изумлению и облегчению услыхал. Этим людям надо же где-то ночевать. Впереди тянулась шеренга несчастливцев, для которых ещё нужно было выпросить постель. Заметив, что вынурнувший откуда-то бродяга занял место в конце очереди, Герст вдруг решил последовать его примеру. Что спорить с судьбой? Он был слишком утомлён. Здесь представлялся лёгкий выход из затруднения. Завтра, может быть, он найдёт что-нибудь получше. Неподвижное стояние утомляет. Герствут скоро измучился ещё больше. Ему казалось, что он вот-вот упадёт, и он устало переминался с ноги на ногу. Но наконец пришла его очередь. Кто-то уплатил за ночлег его соседа, и тот присоединился к группе счастливчиков. Теперь Герствут стоял первым, и капитан уже просил для него. 12 центов, джентльмены. 12 центов дадут возможность этому человеку провести ночь в постели. Будь у него куда пойти, он не стоял бы здесь на холоде. Герст тут почувствовал, что к горлу его подкатился клубок. Голод и слабость лишили его мужества. Получите, сказал какой-то неизвестный и протянул капитану монету. Тот ласково положил руку на плечо бывшему управляющему баром и сказал: Теперь перейдите вот туда, Герствуд вздохнул с облегчением. Очевидно, мир не так уж плох, если в нём встречаются добрые люди. Остальные оборванцы были, по-видимому, такого же мнения. Этот капитан славный малый, правда? сказал стоявший впереди Герствуда низенький, согбенный горем человек. Судя по его лицу, судьба избрала его мишенью своих наиболее злобных шуток. Да. Безразличным тоном согласился Герствут. "Ох", вздохнул один из бездомных, выступая из ряда и оглядывая оставшихся. "Немало ещё там, однако". "Да", подтвердил другой. "Сегодня тут, пожалуй, набралось свыше сотни наших". "Смотрите-ка, вон на того в кеби", воскликнул третий. У тротуара остановился кеп, и сидевший в нём джентльмен в афраке протянул капитану ассигнацию. Тот поблагодарил его и снова подошел к линии бездомных, вытягивавших шеи вслед отъезжавшему кебу. Толпа любопытных благоговеяно застыла, провожая глазами джентльмена с бриллиантовой булавкой на груди. — Это даст ночлег еще девяти, — сказал капитан, отчитывая несколько бездомных. — Ну-ка, отойдите туда. Итак, осталось всего семеро. Джентльмены, мне нужно двенадцать центов. Деньги поступали медленно. Толпа начала редеть, капитана теперь окружала лишь небольшая горсточка зивак. Пятая авеню опустела, на ней показывались только случайные экипажи или пешеходы. На бульваре тоже становилось всё меньше и меньше народу. Лишь изредка кто-нибудь, заметив маленькую группу, приостанавливался, подавал капитану монету и продолжал путь. Однако капитан по-прежнему был твёрд и неутомим. Он продолжал говорить медленно, скупо, но с той же уверенностью в успехе, словно о неудаче не могло быть и речи. Торопитесь, джентльмены, я не могу оставаться здесь всю ночь. Эти люди устали и озябли. Дайте мне ещё 4 цента. Через некоторое время он совсем замолчал. Ему подавали деньги, и он с каждыми 12 юцентами отделял одного человека, переводя его в другую очередь. Потом он опять принимался шагать взад и вперёд, глядя себе под ноги. Публика из театров разъехалась, электрические рекламы погасли. Часы пробили 11. Прошло ещё полчаса, и осталось лишь двое бездомных. Поторопитесь, джентльмены, воскликнул капитан, обращаясь к нескольким любопытным. 18 центов обеспечат начлег и этим двум. 18 центов. Шесть у меня есть. Дайте мне кто-нибудь 18 центов. Помните, что мне самому предстоит ещё идти пешком в Бруклин, а я должен сперва проводить этих людей и устроить их на ночлег. 18 центов. Никто не отзывался. Капитан несколько минут ходил взад и вперёд, опустив глаза и лишь время от времени повторяя: "Джентльмены, 18 центов". Казалось, эта ничтожная сумма может на долгое время оттянуть желанный конец. Герствуд едва стоял, ощущая такую слабость во всём теле, что с трудом сдерживал стон, готовый вырваться из груди. Но вот наконец на Пятой Авеню показалась дама в капоре и шуршащих юбках, возвращавшаяся из театра в сопровождении мужчины. Герствуд Уныл смотрел на неё. Дама напомнила ему о Кэри и её новой жизни, и о тех временах, когда он точно так же провожал жену из театра или ресторана. Тем временем дама оглянулась и заметив собравшихся бедняков, послала к ним своего спутника. Тот вынул из кармана деньги, элегантный и учтивый, подошёл к капитану. Возьмите, пожалуйста, сказал он. Благодарю вас, ответил капитан и, повернувшись к своей армии, сказал: Теперь у нас останется кое-что и на завтра. С этими словами он поставил в ряд последних бездомных и направился к голове колонны, на ходу пересчитывая людей. 137 человек, объявил он. «Ну, ребята, стройтесь. Выправьте ряд вот здесь. Теперь уже недолго. Потерпите». Он встал во главе отряда и скомандовал. «Вперед, марш!» Герствуд двинулся вместе со всеми. Из вилистой линии направились они по пятой авеню, пересекли Мэдисон-сквер, свернули на двадцать третью улицу, потом пустились дальше по третьей авеню. Запоздалые пешеходы останавливались и провожали взглядом эту странную процессию. Полисмены на углах равнодушно глядели на них и кивали вожаку, которого они уже видели не раз. Отряд дошёл до восьмой улицы, где находился ночлежный дом, по-видимому, закрытый на ночь. Однако там их ждали. Бездомные остались на тёмной улице, а капитан вошёл внутрь для переговоров. Вскоре двери открылись, и всем было предложено входить, не толкаясь. Кто-то пошёл вперёд и стал показывать свободные комнаты во избежании задержки. С трудом взбираясь по скрипучей лестнице, Герст вдруг обернулся и увидел капитана. Тот всё стоял и смотрел, пока не вошёл последний бездомный. Лишь тогда он плотнее завернулся в плащ и скрылся во мраке. Долго я этого не выдержу. Слух произнёс герцвут, усаживаясь на койку в маленькой тёмной каморке и морщись от тупой боли в ногах. Я должен что-нибудь поесть, не то я умру с голоду.